и также внезапно падал духом. «Вы знаете, — сказал он мне, — между прочим, госпожа Дольская здесь». «Какая госпожа Дольская?» «Вы разве забыли? Бывшая княжна Засекина, в которую мы все были влюблены, да и вы тоже, помните, на даче возле Нескушного?» «Она замужем за Дольским?» «Да! И она здесь, в театре?» «Нет, в Петербурге, она на днях сюда приехала, собирается за границу». «Что за человек ее муж?» — спросил я. «Прекрасный, малый, с состоянием, сослуживец мой московский. Вы понимаете, после той истории...» «Вам все должно быть хорошо известно», — Майданов значительно улыбнулся. «Ей нелегко было составить себе партию. Были последствия...» Но с ее умом все возможно. Ступайте к ней. Она вам будет очень рада. Она еще похорошела. Майданов дал мне адрес Зинаиды. Она остановилась в гостинице Демут. Старые воспоминания во мне расшевелились. Я дал себе слово на другой же день посетить бывшую мою пассию. Но встретились какие-то дела. Прошла неделя, другая. И когда я наконец отправился в гостиницу Демут и спросил госпожу Дольскую, я узнал, что она четыре дня тому назад умерла почти внезапно от родов. Меня как будто что-то в сердце толкнуло. Мысль, что я мог ее увидеть, и не увидел, и не увижу ее никогда. Эта горькая мысль. Пилась в меня со всей силой неотразимого упрека. Умерла, повторил я, тупо глядя на Швейцара. Тихо выбрался на улицу и пошел, не зная сам куда. Все прошедшее разом всплыло и встало передо мною. И вот чем разрешилось, вот к чему спеша и волнуясь стремилась эта молодая